Как гость он не имеет права выбора, а лишь с благодарностью получает то, что ему предлагают. Это касается не только комнаты, но и еды. В Рёкане нет меню. Постояльца просто накормят ужином и завтраком, оставляя в невидении относительно цен этих обязательных приложений к ночлегу. От гостя зависит лишь количество саке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 особенно человека с русской натурой, японцы в своем семейном бюджете проявляют поразительное равнодушие к повседневной пище. Это отношение к будничному рациону, как к чему-то второстепенному, коренится в глубине веков. Одежда человека служила в Старой Японии символом его общественного положения, а невзыскательность к еде культивировалась как добродетель.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 Турист и подлинная Япония, 1963 год.